178. -е. Матерь Агни-йоги У нас царит равновесие полное, ибо потеря его грозит катастрофой. Поднимаясь к владыке по ступеням лестницы жизни, должен в себе утверждать это качество дух восходящий. Без него восхождение невозможно. Когда начинают загораться центров, равновесие будет той формы, или рамками, в которых уявляются эти огни. Сожжет пламень незримый, если равновесие не удержать. Нести огни очень опасно. Много оболочек сгорает от невозможности вместить огни, не сдерживаемые равновесием. Расшатывается весь организм и разрушаются его функции, и пламень творящий превращается в поядающий. На ступени архата равновесие является условием, без которого нет роста, с новой силой, и в новом понимании будем растить это замечательное качество духа.